1150 год. Неприятельские действия начались в Волынии осаду Луцка, славную для сына Георгиева Андрея, ибо он имел случай оказать редкое мужество. В одну ночь, оставленный союзными половцами, которые с своим, Жирославом, бежали от пустой тревоги, сей князь презрел общий страх, устыдил дружину и хотел лучше умереть нежели сойти с места. Видя же под стенами Луцка знамена отца своего, пришедшего городу с другой стороны, и сильную вылазку осажденных, Андрей устремился в битву. 8 февраля гнал неприятели и был на мосту окруженными. Его братья, Ростислав Борис, остались далеко, ничего не зная, ибо о пылке Андрей не велел распустить свои хоругви, Не вспомнил всего обряда воинского и не приготовил их к сражению. Только два воина могли следовать за князем. Один пожертвовал ему жизнью. Камни сыпали из городских стен. Уязвленный конь Андреев исходил кровью. Острая рогатина прошла сквозь луку сидельную. Герой готовился умереть великодушно, подобно Изиславу Первому, его прадеду, изломив копье вынул меч. Призвал имя святого Феодора, ибо все день торжествовали его память. Сразил немца, готового пронзить ему грудь, и благополучно возвратился к отцу. Георгий, дядя Вячеслав, бояре, витязи с радостными слезами славили храбрость юноши. Добрый конь его вынес господина из опасности и пал мертвый. Благодарный Андрей соорудил ему памятник над рекою Стырем. Брат Изиславов, Владимир, начальствовал в Луцке. Три недели продолжалась осада. Жители не могли почерпнуть воды в Стыре, и великий князь хотел отважиться на битву для спасения города. Тут Владимир Кагалицкий оказал человеколюбие. Стал между неприятелями, чтобы не допустить их до кровопролития и взял на себя быть ходатаем мира. Юрий Ярославич, внук бывшего великого князя, святополка Михаила и Ростислав, сын Георгиев, мешали Оному. Но Владимирка, Кроткий Вячеслав и всех более добродушный Андрей склонили Георгия прекратить несчастную вражду. Весною заключили мир. Изислав признал себя виновным, то есть слабейшим съехался с дядями в Пересопнице и сидел с ними на одном ковре. Согласились, чтобы и племянник княжил спокойно в области Владимирской и пользовался данями новогородскими. Обязались также возвратить друг другу всякое движимое имение, отнятое в течение войны. Изяслав сложил с себя достоинство великого князя, а Георгий, желая казаться справедливым, уступил Киев брату старшему Мономахову сыну. Свадьбы и пиры были следствием мира. Одна дочь Георгиева, именем Ольга, вышла за Ярослава Владимирковича Галицкого, а другая за Олега, сына Святославова. Все казались довольными, но скоро обнаружилось коварство Георгия. В угодности ему, как вероятно, бояре его представили, что тихий и слабый Вячеслав не удержит за собою российской столицы. Георгий, согласный с ними, послал брата княжить в город на место своего сына Андрея. Сверх того, будучи коростолюбив, он не исполнил условий и не возвратил Изяславу воинской добычи. Племянник жаловался, не получив удовлетворения занял Луцк-Пересопницу, где находился Глеб Георгиевич. Дав ему свободу, Изислав сказал, «У меня нет вражды с вами, братьями, но могу ли сносить обиды? Иду на вашего отца, который не любит ни правды, ни ближних». Уверенный в доброходстве киевлян, он с малочисленную дружиною пришел к берегам Днепра и соединился с Берендеями. А князь Суздальский... Изумленный нечаянной опасностью, бежал в городец. Надеясь воспользоваться сим случаем, слабодушный Вячеслав приехал в Киев и расположился во дворце. Но граждане стремились толпами навстречу Казиславу. «Ты наш государь!» — восклицали они. «Не желаем ни Георгия, ни брата его!» Великий князь послал объявить дяде. Чтобы он, не хотев добровольно принять от него честь и немедленно удалился, ибо обстоятельства переменились. «Убей меня здесь», — ответствовал Вячеслав, — «а живого не изгонишь». Сия минутная твердость была бесполезна. Провожаемый множеством народа из Софийской церкви, Изислав въехал на двор Ярославов, где дядя его сидел в синях. Бояре? советовали великому князю употребить насилие. Некоторые вызывались даже подрубить сени. «Нет», — сказал он, — «я не убийца моих ближних. Люблю дядю и пойду к нему сам». Князья обнялись дружелюбно. «Видишь ли мятеж народа?» — говорил племянник. «Дай миновать общему волнению и для собственной безопасности иди выше город. Будь уверен, что я не забуду тебя». Вячеслав удалился. Торжество великого князя было недолговременно. Сын его, Стислав, хотел взять Переиславль. Там княжил Ростислав Георгиевич, который вместе с Андреем решился мужественную обороною загладить постыдное бегство отца. Привел в город Днепровских кочующих торков, готовых соединиться с киевлянами, и ждал врага неустрашимо. Великий князь не имел времени заняться сиею осадою. сведов о приближении Владимира Коголицкого, друга Георгиева, также о соединении Давидовичей с князем Суздальским, он поехал к Вячеславу и вторично предложил ему сесть на трон Мономахов. «Для чего же ты выгнал меня с бесчестием из Киева?» — возразил дядя. «Теперь отдаешь его мне, когда сильные враги готовы изгнать тебя самого». Смягченный ласковыми словами племянника, сей добродушный князь обнял его с нежностью и, заключив с ним искренний союз над гробом святых Бориса и Глеба, отдал ему всю дружину свою, знаменитую мужество, чтобы отразить Владимирка. Изислав при звуке труп воинских бодро выступил из столицы. Но счастье опять изменило его храбрости. Еще дружина Вячеслава не успела к нему присоединиться. Бериндеи же и киевляне, встретив галичан на берегах стугны, ужаснулись их силы и, пустив несколько стрел, рассеялись. Он удержал бегущих, хотел умереть на месте, молил, заклинал робких, наконец, видя вокруг себя малочисленных венгров и поляков, сказал дружине с горестью, «Одни ли чужеземцы будут моими защитниками?» И сам поворотил коня. Неприятель следовал за ним осторожно, боясь хитрости. Великий князь нашел в Киеве Вячеслава и еще не успел отобедать с ним во дворце, когда им сказали, что Георгий на берегу Днепра и что киевляне перевозят его войска в своих лодках. Исполняя совет племянника, Вячеслав уехал выше город а великий князь со всею дружиною в область Владимирскую, заняв крепости на берегах Гарыни. Георгий и князь Галицкий сошлись под стенами Киева. С первым находились Святослав, племянник его, сын Всеволодов, и Давидовичи. Напрасно хотев догнать Изислава, они вступили в город, коего жители не дерзнули противиться мужественному Владимирку. Си Князь и Георгий торжествовали победу в монастыре Печерском. Новые дружественные обеты утвердили союз между ими. Владимирка, выгнал еще Изиславого сына из Дорогобужа, взяв несколько городов Волынских, отдал их Мстиславу Георгиевичу, с ним бывшему, но не мог взять Луцка и возвратился в землю Галицкую, довольный своим походом, который доставил ему случай видеть славные храмы Киевские и гроб святых мучеников Бориса и Глеба. Георгий, боясь новых предприятий Изиславовых, поручил Волынскую область свою надежнейшему из сыновей, храброму Андрею. Сей князь более и более заслуживал тогда общее уважение. Он смирил половцев, которые, называясь союзниками отца его, грабили в окрестностях Переиславля и не хотели слушать послов Георгия. Но удалились, как скоро Андрей велел им оставить россиян в покое. Укрепив пересопницу, он взял такие меры для безопасности всех городов, что Изислав раздумал воевать с ним и в надежде на его добродушие предложил ему мир. «Отказываюсь от Киева», — говорил великий князь, — «если отец твой уступит мне всю Волынию». Венгры и ляхи — не братья мои, земля их мне не отечества. Желаю остаться русским и владеть достоянием наших предков. Андрей вторично старался обезоружить родителя. Но Георгий отвернул мирные предложения и заставил Изислава снова обратиться к иноземным союзникам. 1151 год. Меньший его брат Владимир Мстиславич — поехал в Венгрию и склонил короля объявить войну опаснейшему из неприятелей Изиславовых, Владимирку Галицкому, представляя, что сей князь отважный и честолюбивый, есть общий враг, держав соседственных. В глубокую осень, через горы Карпатские, Гейза вошел в Галицию, завоевал санок, думал осадить перемышль. Желая без кровопролития избавиться от врага сильного, хитрый Владимирка купил золотом дружбу венгерского архиепископа именем Кукниша и знатнейших чиновников Гейзиных, которые убедили своего легковерного монарха отложить войну до зимы. Но связь Гейзы с великим князем еще более утвердилась. Владимир Мстиславич женился на дочери Бана, родственника королевского, и вторично посланный братом в Венгрию, привел к нему десять тысяч отборных воинов. Тогда Изислав, нетерпеливо ожидаемый киевлянами и бериндеями, и преданную ему дружину Вячеслава, смело выступил в поле. Миновал пересопницу и, зная, что за ним идут полки Владимирковы, спешил к столице Великого княжения. Бояре говорили ему. У нас впереди неприятель, за нами другой. Князь ответствовал. Не время страшиться. Вы оставили для меня домы и села киевские. Я лишен родительского престола. Умру или возьму свое и ваше. Достигнет ли нас Владимирка, сразимся. Встретим ли Георгия, также сразимся. Иду на суд Божий. Граждане дорогобужа, Встретили Изислава со крестами, но боялись венгров. Будьте покойны, сказал Великий князь. Я предводительствую ими. Не вы, люди моего отца и деда, а только одни враги мои должны их ужасаться. Другие города изъявили ему такую же покорность он нигде не медлил. Но войско его едва оставило за собою реку Уж, когда легкий отряд Галицкого показался на другой стороне. Сам Владимирка вместе с Андреем Георгиевичем стоял за лесом в ожидании своей главной рати. Началась перестрелка. Великий князь хотел ударить на малочисленных неприятелей. Бояре ему отсоветовали. «Река и лес перед нами», — говорили они. Пользуясь ими, Владимирка может долго сопротивляться. Задние полки его — Приспеет к битве. Лучше не тратить времени, идти вперед и соединиться с усердными киевлянами, ждущими тебя на берегах Тетерева. Изислав велел ночью разложить большие огни и тем, обманув неприятеля, удалился. Шел день и ночь, отрядил Владимира Мстиславича к Белугороду и надеялся взять его внезапно. Так и случилось. Борис Георгиевич, перуя в Белогородском дворце своем, с дружиною и с попами, вдруг услышал громкий клик и воинские трубы. Сведал, что полки Изиславовы уже входят в город, и бежал к отцу, не менее сына беспечному. Георгий жил спокойно в Киеве, ничего не зная. Приведенный в ужас столь нечаянную вестью, он бросился в лодку и уехал в остер. А великий князь, оставив в Белигороде Владимира Стиславича для удержания галичан, вошел в столицу, славимый ласкаемый народом, как отец с детьми. Многие бояре суздальские были взяты в плен. Великий князь, изъявив в Софийском храме благодарность небу, угостил обедом усердных венгров и своих друзей киевских. А друзьями его были все добрые граждане. За роскошным пиром следовали игры. Ликуя среди обширного двора Ярославова, народ с особенным удовольствием смотрел на ристание искусных венгерских всадников.